Глава 19. 10 сентября 2016 года. Двадцать два сорок два. Юля уже в лифте. Из подъезда выскочила, как пробка из потревоженной бутылки игристого вина. Побежала прочь в темноту, то и дело оглядываясь на дверь, но та оставалась неподвижна. Лишь отбежав на достаточное расстояние и спрятавшись в тени деревьев в чужом дворе, она позволила себе перевести дыхание. Несколько секунд стояла неподвижно, не зная, что делать дальше. Как вернуться домой, если в соседней квартире живет потенциальный маньяк? Никак иначе она не могла объяснить найденные на столе рисунки. Влад сначала фантазировал, а потом воплощал свои больные фантазии в реальность. Вот почему он так внимательно слушал ее рассказы и постоянно предлагал помощь. Просто втирался в доверие. Одно непонятно. Почему именно она? И где и когда он успел на нее запасть? Мысли беспорядочно метались в голове, но по мере того, как успокаивалось дыхание, организовывались и они. Юля полезла в сумку, перерыла ее содержимое, но в конце концов нашла визитку еще неделю назад, врученную тем полицейским. Соболевым, как утверждал картонный прямоугольник. Дрожащими руками она набрала номер и приложила смартфон к уху, напряженно слушая гудки, ответили ей достаточно быстро. Андрей Владимирович, прочитала Юля с визитки. Это Юля Ткачева, подруга Иры. Послушайте, вы были правы насчет моего соседа. Влада, это он. Он убил Иру, я уверена! «Что? С чего вдруг?» «Вы же сами его задерживали! Значит, у вас были причины!» Ну, мы ошиблись!» Недовольно проворчал Соболев. «Он же слепой!» «Я не знаю, как он это делает! У него ведь есть помощник, водитель, очень странный тип, такой угрюмый и очень сильный! А может быть, Влад вообще как-то симулирует слепоту? Я нашла у него рисунки! Там усадьба и пентаграмма, и Ирка, и еще там я! И все это очень натуралистично! И как он мог это нарисовать, если он действительно слепой?» Пожалуйста, приезжайте скорее, пока он не уничтожил рисунки. Он наверняка понял, что я их видела. Подождите, заметно напрягся Соболев. Что там про Ирку и пентаграмму? У него есть рисунок, где мертвая Ирка лежит в пентаграмме звездочкой. Эта пентаграмма есть там в усадьбе, начерчена на полу. Об этом нигде не сообщалось. Пробормотал Соболев и тут же пообещал. Юля, мы сейчас приедем. Вы дома? Нет. Я не вернусь туда, пока вы его не заберете. Но дома моей мама и брат. Я боюсь, он может причинить им вред. Но пугать их тоже не хочу я все понял мы скоро будем держитесь от своего соседа подальше и найдите для себя безопасное место на этом разговор оборвался а юля нервно рассмеялась безопасное место да где же ей взять безопасное место она оглянулась по сторонам пустой двор темные почти пустые улицы и где то там призрак настасьи ждет когда она уснет а может быть придет за ней даже в том случае если она не будет спать часа в три ночи как обычно нет нужно смыть пентаграмму как посоветовала та ведьма или ведунья. Неважно. Надо добраться до усадьбы и все сделать. Это хоть какой-то шанс. И если Влад ей не помощник, то остался только один человек, к которому она может обратиться. Галка. Юля снова взялась за смартфон, но на секунду замерла в сомнениях, вспоминая последний рисунок, датированный сегодняшним числом. По спине пробежали колючие мурашки. На том рисунке внутри пентаграммы лежала уже она с перерезанным горлом. А на вершинах звезды стояли зажженные свечи. Она, он нацелился на нее. Закусив губу, Юля все же набрала номер новой подруги. Полиция задержит Влада, а они с Галкой тем временем смоют пентаграмму, и она избавится от обеих угроз. Влад слышал, как открылась дверь, и Юля выбежала в коридор, судя по звуку босиком, но не последовал за ней. Во-первых, у него все равно не было шансов ее догнать, во-вторых, были все шансы напугать еще больше. Ведь она явно чего-то испугалась. Но чего? Что такого могло произойти за те несколько минут, что он был в душе? Он мысленно представил квартиру. Целиком, потому что не знал, где именно Юля дожидалась его возвращения. На кухне, как и в спальне, не могло быть ничего пугающего. Да и не пошла бы она в спальню. Эта девушка не из тех людей, что суют свой нос везде, не чувствуя границ дозволенного. Ноутбук? Может быть, она нашла материалы, присланные щедрой подругой погибшего блогера? Там даже... Его пугало многое. Ничего другого в голову не приходило. По крайней мере, до ноутбука. Он ее уже допускал, как и до холодильника. Она могла и полюбопытствовать. Влад вернулся в гостиную, нашел рукой стол, но вместо ноутбука пальцы нащупали пластиковую папку. Проклятие. Он совсем забыл о ней. Как можно было оставить ее без присмотра на самом видном месте, да еще предложить Юле чувствовать себя как дома. Если она открыла папку и перебрала рисунки, неудивительно, что сбежала в панике. «Вот идиот!» Он едва не зарычал, так разозлился на самого себя. Быстрее, чем обычно, Влад дошел до прихожей, где на комоде остался лежать смартфон. По пути плохо вписался в дверной проем и чувствительно приложился плечом о косяк. Но даже не обратил внимания. Проклиная собственную беспомощность и медлительность, он вызвал из памяти номер Игоря. Тот ответил гораздо медленнее, чем обычно. Не ожидал звонка, ведь Влад отпустил его на весь вечер еще до похода в тренажерный зал, куда предпочел прогуляться самостоятельно. Иногда он так делал, Выходил из зоны комфорта и пытался справиться с рутиной самостоятельно. Игорь, ты мне срочно нужен, заявил Влад, в трубку, пропуская обычное вежливое приветствие. Поторопись. Возможно, придется ехать в усадьбу, хотя я надеюсь, что у нее хватило ума просто вернуться домой. Слушай, где-то поблизости в такой час можно купить букет цветов. Да. Хорошо, загляни туда и возьми любой готовый. Я все объясню, когда придешь. 10 сентября 2016 года. 23.01. Галка отреагировала на внезапную и довольно странную, если рассудить здраво, просьбу подозрительно легко. Когда Юля добралась до ее дома, она уже ждала у подъезда. Рядом с ней стояло ведро, в котором лежал непрозрачный пакет. «Там бутылка воды, щетка и жидкое мыло», — объяснила Галка в ответ на вопросительный взгляд. «Кстати, весьма непросто было все это вынести, учитывая, что я вроде как в клуб потусить пошла». «Ты гений!» Искренне выдохнула Юля, понимая вдруг, что ей тоже стоит придумать для мамы какое-то объяснение, почему она не вернется в течение десяти минут. Еще я вызвала такси», — Галка махнула смартфоном. «Автобусы в Грибово так поздно не ходят, так что придется добираться самим. Какая легенда у тебя?» Юля пожала плечами. «Я сказала, что возьму у тебя пятничные конспекты, но это не объяснит такой долгой задержки». «Тогда напиши маме, что у меня дома нет предков. Я организовала девичник и пригласила тебя остаться». Юля предпочла позвонить. Решила, что тогда мама точно не станет волноваться. Впрочем, опыт подсказывал ей, что та удовлетворилась бы сообщением. Однако мамин голос прозвучал даже бодрее, чем она ожидала услышать, и как-то очень уж странно та отреагировала на новость про девичник. «Вот как!» Было слышно, что она улыбается. «Да, конечно, повеселись. Но разве ты завтра не работаешь? Я успею заскочить домой перед работой», — заверила Юля, немного сбитая с толку маминым тоном. «Хорошо». «Но только не забывай о разумной осторожности». С еще более странным выражением добавила та. «Кстати, если это важно, цветы доставили. Ты немножко с ними разминулась. Надеюсь, ты меня скоро познакомишь со своим новым кавалером. Хорошего тебе вечера». И мама отключилась. А Юля недоуменно уставилась на погасший экран смартфона. «Какие еще цветы?» «О чем она вообще?» «Кто мог отправить ей цветы?» «Кто вообще в реальном мире отправляет цветы с курьером?» Такое только в фильмах бывает. Неужели, Алексей? Тогда все становится более или менее понятно. Видимо, мама решила, что она сбежала на продолжение романтического свидания. Все в порядке? Уточнила Галка, настороженно глядя на нее. Да, все супер. Особенно если ты действительно приютишь меня до утра. Не вопрос. Когда мы вернемся, родаки все равно будут спать. А утром уже будет неважно, увидят они тебя или нет. Юля заторможенно кивнула, но больше ничего не сказала, поскольку наконец подъехало такси. Водитель с подозрением косился на них всю дорогу, а когда притормозил у пустой автобусной остановки, все таки поинтересовался. «Вы уверены, что вам сюда? Может, вас к какому-то конкретному дому подвезти?» «Нет-нет, нам сюда!» — заверила Галка, отдавая деньги. «Что сюда понесло на ночь глядя?» — удивился водитель, переводя взгляд с Галки на Юлю и обратно. Кажется, он пытался понять, вменяемы ли они. «Как чего? Грибы будем собирать. Это же Грибова!» С убийственной серьезностью заявила Галка, показывая ему ведро. Таксист моргнул, переваривая это объяснение. «Разве их по ночам собирают? С утреца же надо». «С утреца только неудачники собирают, когда лучшие уже забрали себе ночные грибники. Имейте в виду на будущее». Она махнула водителя рукой на прощание и потащила давящуюся от нервного смеха Юлю к триумфальной арке. Неуместная веселость последней моментально улетучилась. Снова пробрала зноб, а ужас пудовыми гирями повис на ногах, превращая каждый шаг в настоящий подвиг. Плохая идея. Это была очень плохая идея. Юлия едва удержалась от того, чтобы не кинуться обратно к остановке в надежде, что водитель еще там. Если бы не уверенность, что и вне усадьбы она может не пережить эту ночь, что хозяйка обязательно снова явится за ней, то она ни за что не осталась бы. А так пришлось идти, да еще тащить в полуразрушенное здание галку. Пока подходили к дворцу, обе молчали. Внутри подруга тихо выругалась, едва не провалившись в какую-то дыру в полу. А потом громко охнула Юля, когда поняла, что в комнате с пентаграммой снова горят свечи. Как она могла не заметить этого снаружи? «В прошлый раз ведь было видно!» Юля попыталась схватить галку за руку и остановить, но та уже умчалась вперед и замерла на пороге нужного им помещения, зачарованно глядя на горящие на вершинах звезды свечи. «Чума просто!» выдохнула она, поворачиваясь к Юле. «Откуда они взялись?» Юля медленно покачала головой, не в силах вымолвить ни слова. Объяснение могло быть только одно. Кто-то зажег эти свечи в тот краткий промежуток времени, когда они уже вошли во дворец, но еще плутали по коридорам. То есть буквально, только что. Неужели Влад мог добраться сюда раньше них? Ведь полицейские должны были его задержать. Вероятность того, что Юля вернется домой, убедившись в отсутствии преследования, была маленькой. Но Влад очень на это надеялся. Проверять сам не пошел не хотелось именно сейчас объяснять матери кто он и откуда знает ее дочь поэтому вместо себя послал игоря под видом курьера доставляющего цветы велев сказать что у него букет для юлии если та дома она обязательно выйдет но дома ее не оказалось цветы приняла мать объяснив что юля ненадолго вышла отправилась к подруге под подругой конечно подразумевался он влад но теперь юная соседка ему больше не доверяла куда еще она могла пойти вариант придумался только один галки Кроме погибших Ирины и Вити, Влад знал в окружении Юли троих, галку и неких Мотю с Максом. С последними она не была близка, а вот галку посвятила в проблему с призраком, и та активно помогала. Неужели она все-таки поперлась в усадьбу? раздраженно процедил Влад сквозь зубы. Если Юля, сбежав от него, отправилась к галке, то, несомненно. Эта девица точно не из тех, кто станет взывать голос у разума и уговаривать пересидеть дома. Надо было повременить с душем и сначала рассказать Юле все, что он выяснил. А теперь она не осознает и десятой части опасности, которую таит в себе Грибова. «Едем в усадьбу», — велел Влад Игоря, дожидавшемуся дальнейших распоряжений. «И как можно скорее». Верный ассистент широкого профиля по обыкновению не стал ни возражать, ни задавать вопросы. Только помог Владу побыстрее дойти до лифта и спуститься к машине. Однако едва они тронулись, как Игорь вдруг резко затормозил. Влада, не ожидавшего подобного маневра, кинула вперед. От столкновения носа со спинкой переднего сидения уберег ремень безопасности. В чем дело? Полиция. Велят выйти из машины. Игорь приспустил стекла в окнах, и Влад сам услышал голос Соболева, требующий остановиться и выйти из машины для разговора. Его пальцы нервно сжались на сложенной трости. Вот же дурочка, еще и ментам нажаловалась. Впрочем, после всех своих проколов и того, что Юля увидела, Влад не мог судить ее слишком строго. Он сам виноват в сложившейся ситуации. А девочка просто действует в условиях недостаточной информации. Вот только если он подчинится требованию Соболева, последний рисунок может стать реальностью гораздо быстрее, чем все остальные. Есть возможность прорваться. Тихо поинтересовался Влад, как будто полицейские могли его услышать. Если нужно. После недолгого молчания заявил Игорь. Но они сядут на хвост. Тогда погнали. А потом постарайся их стряхнуть только. Сделай это поближе к усадьбе. Нам нужна небольшая фора. Игорь промолчал. Машина просто резко сдала назад, а потом так решительно снова кинулась вперед, но уже в другую сторону. Влад схватился за ручку двери, чтобы не так сильно мотало, и непроизвольно стиснул зубы. Сейчас он как никогда сильно ненавидел свою слепоту, потому что не видел, что происходит, и не мог оценить, насколько критична ситуация. Оставалось надеяться, что Игорь все сделает в лучшем виде, как делал всегда. 10 сентября 2016 года, 23.20. Все выглядело точно так, как на рисунке. Не хватало только ее трупа с перерезанным горлом в центре круга. Поэтому Юля на несколько секунд застыла, парализованная страхом. Вот это странно, правда ведь? Напряженно уточнила галка рядом. Ее голос заставил Юлю очнуться. Как раз вовремя, чтобы заметить, как в углу помещения в темноте шевельнулась тень. Была это призрачная хозяйка или Влад с ножом. Разглядеть она не успела, потому что испуганно вскрикнула, схватила галку за руку и дернула назад, к выходу. Подруга от неожиданности выронила ведро, и то с грохотом рухнула на пол. Так и осталось лежать рядом с пентаграммой. Не успели девушки добраться до главного входа, как на улице послышался звук автомобильного двигателя. По пустым окнам ярким светом мазнули фары. Юля резко затормозила, едва не теряя равновесие, и с ужасом понимая, что в комнате все таки был не Влад и даже не Игорь. Те, очевидно, только что приехали. «Значит, хозяйка...» «Кажется, мы оказались между молотом и наковальней», — прошептала она. «Тогда надо срочно валить и прятаться», — заявила Галка. «Может быть, молот с наковальней друг друга уничтожат?» Едва ли могло так повести, но спрятаться было хорошей идеей. Для верности стоило выключить фонарики на смартфонах, так их сложнее будет заметить. Но шансы убийцы в полуразрушенном здании резко возрастали, поэтому делать этого они не стали. Просто свернули в первый попавшийся коридор, главное, чтобы он не вел в комнату с пентаграммой. Потом свернули еще раз. И еще Бежали, толком не разбирая дороги, следя только за тем, чтобы никуда не провалиться и ни за что не зацепиться. У Юли сердце грозило остановиться в любую минуту, то ли от бега, то ли от страха. Наконец, им попалась на глаза комната, сохранившаяся на петлях дверью, куда они юркнули, мгновенно эту дверь за собой захлопнув. Привалившись к облезлому полотну спинами, они торопливо обвели помещение фонариками, убеждаясь, что оно маленькое, замкнутое и контролируемое. Едва Юля успела облегченно выдохнуть, Галка подала голос, прозвучавший крайне напряженно. «Постой. А это, случайно, не та комната, в которую вошел призрак в том видео? Где он еще исчез?» Юля напрягла память, но не смогла вспомнить, поскольку видела запись всего один раз и комнату не рассматривала, но, тем не менее, страдальчески простонала. «Только этого не хватало!» «Тише!» — тут же шикнула на нее Галка. Она повернулась и припала к двери ухом. Юля повторила ее действия, пытаясь понять, что та услышала. Наконец ей показалось, что и ее ухо коснулся отдаленный шум, звук шагов и даже голоса, и то и другое приближалось, но девушка не сразу поняла, что приближаются они не за дверью, а за спиной. Осознание пришло в последний момент, когда слова говоривших стали отчетливыми и понятными: Я сейчас сам проедусь по точкам, разложу товар, а ты дерни серого, пусть подключается. Заказов на этой неделе много. Я не могу все делать сам. «Может, просто взять пару шестерок, Пусть делают закладки за мелкий процент. Проще и безопаснее. Ага, и сдадут тебя легко, когда попадутся. Или свалят с товаром. Не, я никому не...» Голос оборвался вместе со скрипнувшей за их спинами дверью, притаившейся в стене и в темноте полностью сливавшейся с ней. Девушки обернулись, испуганно глядя на вышедших из стены парней. Те с удивлением посмотрели на них. Вот только испуганным выглядел лишь один. «Лёша?» Тихо пискнула Юля, не веря собственным глазам.